Глава 6. Подготовка. Часть 1. Прошел месяц с момента разговора с Хитагами. Орстеда убить это вам не за хлебом сгонять. Орстед сильнейший в этом мире, это очевидно. Значит, он куда сильнее и Руджерда, и Атоффа, и даже Перугиуса. Я не смог выиграть ни у одного из них, так как же я одолею Орстеда? В общем, сейчас я придумал три основных тактики. Три. Всегда все по три. Три поросенка, амулеты тройной удачи и тому подобное. Первое. Создать магическую броню. Второе. Найти союзников. Третье. Придумать тактику и трюки для боя. Начнем с первого. Создание магической брони. Если написанное в дневнике верно, то благодаря этому я смогу обрести сверхчеловеческие физические возможности. Благодаря этому будущий я стал невероятно силен. Это именно то, что мне нужно. Первым делом я купил домик на окраине города Магии Шария. Первоначально я хотел устроиться в Небесной крепости, но Пиругиус не дал мне на это разрешение. О том, что именно сказал Пиругиус, лучше поговорим немного позже. В надежде на сотрудничество я обратился к Заноби и Клифу, и хотя я не стал вдаваться в детали, они с готовностью откликнулись на мою просьбу. Клифу я попросил расширить функциональность проекта искусственной руки Залифа. Заноб уже заняться общим дизайном и подвижными частями.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 Когда я попросил Сильфи об этом, она тут же с радостным видом ответила «можешь рассчитывать на меня». Такое чувство, что я увидел её столь счастливой впервые за долгое время. Может быть, последнее время ей многое пришлось вытерпеть? Прости меня. В любом случае, параллельно развивается план номер два – поиск союзников. Поначалу я думал сразиться один, но у меня просто нет навыков и умений для этого. Пока я не смог найти союзников подходящего уровня. Бадди-Гадди куда-то пропал, Руджерт ушёл, а Перугиус прямо отказался.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 Он мой лучший друг. Естественно, я не хочу смерти и Клифос или Налис. Если уж на то пошло, то нет никого, кого бы я смог взять на бой вместе с собой. Внезапно в сознании всплыло лицо Эрис. Я не знаю точно, когда она прибудет, но согласно дневнику, она могла справиться с будущим, ну и даже в магической броне. Если она прибудет вовремя до завершения моей подготовки и мы сможем всё уладить, то, может быть, я смогу попросить её о помощи? Вот только когда она придёт, в надежде на воссоединение, внезапно просить её о таком, как-то уж слишком самовлюблённо и самонадеянно. Ладно, пока что с планом номер два придётся подождать. Перейдём к третьему. Разработке тактики боя и выбору подходящих трюков и приёмов. Если сражаться одному с намерением погибнуть, но забрать с собой противника, то в таком случае можно придумать много всяких тактик.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 Проблема в том, как заманить его, может взять на нахоша в заложники, или как-то использовать ими хитоками. Всё что угодно сойдёт, если это сработает, вот только одними атаками издалека его не победить. Нет, конечно, может мне и повезёт, но лучше мне скорее спланировать что-нибудь ещё, на случай наихудшего развития событий. Конечно, для ближнего боя и создаётся магическая броня, вот только это неизведанная территория. Сможет ли мой разум поспевать за темпами высокоскоростного ближнего боя?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 И все же все эти мысли и тактики крепко укоренились в моей памяти. Я буду делать то же самое, объединю магию и ближний бой, буду использовать в воображении мельчайшие детали боя и оттачивать приемы. Пусть даже теперь противник куда более силен, а снова остаются неизменными. Сохранять дистанцию, атаками заставлять его постоянно двигаться, не давать ему времени на раздумья, навязывать противнику свой темп. Очевидно, что так будет лучше всего. Но Орстад знает также и нарушения магии, и врата дракона. Наверняка у него есть куча и других трюков в запасе. В плане магической битвы, вероятно, я неизменно уступаю ему. Устроить ловушку, внезапный атака, что ещё? Смогу ли я побить его? Мне надо хорошенько всё продумать. У меня было три основных плана. Успешно продвигаются пока только два. Честно говоря, я и сам понимаю, что слишком спешу. Не глядя под ноги, легко споткнуться даже больше, чтобы хорошенько всё продумать, как следует изучить врага, продумать тактику, испытать предварительно все идеи на практике? Мне бы надо лет десять, чтобы подобрать способ одолеть Орстеда и создать наилучший план, вот только если я буду действовать столь неспешно, хитагами в любой момент может изменить свою точку зрения. Если я сам не замечу, как это приведёт к гибели кого-то из моей семьи, я буду жалеть об этом вечно. Часть 2 Пока я планировал всё это, Хитагами вновь появился в моём сне. Белое пространство. Я был в центре пустого белоснежного мира. Ох ты, а всё идёт подолучше, чем я ожидал. Да уж, как ты и сказал, я собираюсь бросить вызов Орстаду. Бросить вызов ещё недостаточно, если ты не убьёшь его. А ты в хорошем настроении. Тебя действительно так радует, что я покорно пляшу под твою дудку. Даже не могу предсказать, чем всё это закончится. Это так захватывающе. Ну да. Кстати, раз уж ты заявился вот так вот, что насчёт того, что ты там говорил прежде? Что ты не можешь появиться, пока не появятся нужные условия? Это была ложь? Ага, я соврал. Бессовестный ублюдок. Полагаю, тогда и то, что ты якобы можешь связываться лишь с исключительными людьми, тоже было враньём. Угу, mm -hmm. и это тоже. Разве ты не чувствовал себя особенным, избранным богом?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 Кое-какие моменты теории необходимо разработать с нуля, даже Клейф озадачен. Я прикладываю все усилия, но такими темпами это займет еще полгода. Клейфу стоит сосредоточиться на магических кругах, нужных для усиления ядра этой брони. Тебе же стоит сфокусироваться на необходимости крепости камня для защиты и суставных сочленений. Что касается магических кругов для остального тела, используй метод Эрестара вместо метода Виндо. Это должно помочь в решении проблемы. Теперь о размерах. Надо, чтобы заново спроектировал ее несколько крупнее. Это повысит расходы маны, но можно будет нанести магические круги в два слоя. Так, чтобы они поддерживали и подпитывали друг друга. Так ты сможешь двигаться, даже если большая часть брони будет уничтожена. Что? Что?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 Попахивает очередным враньём, но ну, неважно, как ты себя там называешь, скажи. Я выиграю. С магической бронёй, ловушкой и внезапной атакой. ну по запасам маны ты равен Лапласу, если как следует постараешься, кто знает, что может случиться. Как-то не слишком обнадёживающе. Может, как обычно, дашь совет, чтобы я смог победить? Но неплохо, если ты используешь магические вещи. Вроде тех, что выпускают заряд, когда ты направляешь в них поток маны. В шаре и таких должно быть полно. Правда, их доступность для широкой общественности ограничена, зато сможешь сделать так, чтобы чем больше магической энергии в них направишь, тем сильнее получится эффект. Вроде той искусственной руки залива, что вы создали. С твоими запасами маны эффект будет практически неограничен. Заодно, неплохо было бы подыскать что-нибудь, чтобы противопоставить что-то эффекту подавления магии. Это тоже сильно поможет. О, ясно. На этот раз никаких запутанных странных инструкций. Все потому, что ты стараешься куда лучше, чем я ожидал. Мне даже не жалко помогать тебе. Все-таки я искренне хочу, чтобы тебе удалось убить да Такое чувство, что ты опять там что-то задумал. Скажи мне правду насчет тех советов, что ты дал по созданию брони. Там ведь ничего не случится из-за этого. Скажем, все взорвется к чертям. Ты думаешь, имеешь право спрашивать, чьей жизнью ты готов пожертвовать ради этого? Аиши? Или может Норма? Лилии? Зенит? <звы> Мне тут не победить. Я не могу увидеть будущее Орстода. Конечно же, это касается и результатов твоей битвы с ним. Поэтому я просто не знаю. Ясно. Если не можешь, что значит и причин своего поражения не знаешь. Именно. Скажи, но если ты не можешь видеть будущее Орстода, то откуда знаешь, что мои потомки помогут ему? Хоть я не могу видеть его будущее, зато я могу видеть своё. И в тот момент там присутствуют твои потомки. Человек, которого я никогда не видел прежде. И сам Орстад. Говоришь, можешь видеть. И что же там случится? Тебе надерут задницу? Болезненное сопротивление, и в конце меня убивают. И всё-таки, что ты там такого сделал Орстаду? Что такого чудовищного натворил, что он так хочет твоей смерти?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 Тогда надо было просто сказать «Не заводи детей от Рокси, зачем было всё так усложнять?» Ребёнок всё равно родится. Что бы я ни сказал, Рокси родит от тебя ребёнка. Это определено судьбой. Даже если бы я сказал... Неважно, что бы я ни сказал, это будущее неизменно. Так значит, это предопределено судьбой. Прости, что сорвался. Всё верно, Рокси и я поженились и завели ребёнка. Если подумать мне и самому кажется, что события порой развиваются самым неожиданным образом, так значит, это всё судьба. И раз уж эта судьба делает тебя несчастным, я изменю ее ради тебя, Хитагами. Как ты просишь, я убью Орстада. Но прежде я хочу спросить тебя кое о чем. И о чем же? Как только я убью Орстада, прошу, навсегда оставь меня и мою семью в покое. Поклянись мне. Хэ, ты правда думаешь, что я не сдержу своих обещаний? Нет, я думаю... Что, если вся эта история с убийством Орстада тоже часть твоей лжи? Стоит мне подумать об этом, и я испытываю невыносимое желание предать тебя и объединиться с Орстадом. Возможно, это будет лучший выбор. Что ж, вперёд попытайся. И правда, я не могу убить тебя, не могу убить Орстада, но тебе лучше быть готовым. Ты ведь понимаешь, что таким образом сразу превратишь меня в Во врага. Но всё это может быть просто блефом. Может, это всё просто слова. Ты всегда всё скрываешь от меня. Может быть, ты угрожаешь мне сейчас лишь потому, что ты отчаянно боишься превратить меня во врага? Всё потому, что твоя судьба так сильна. Я просто пытался пресечь проблему в зародыше. Ах, забудь. Не хочешь, не верь всему, что я говорю. Впредь продолжай вот так недооценивать меня и посмотрим, что выйдет. Прощай. Приятно тебе сожалений. Эм, погоди, стой. Э, мне жаль, просто забудь, что я сказал. Да подожди ты! Я просто хочу получить хоть какую-то гарантию. Ты заявил, что если я проиграю Орстеду, ты убьёшь мою семью. С другой стороны, даже если я убью его, кто гарантирует, что ты вдруг не изменишь решение и не убьёшь их всё равно? В таких обстоятельствах только требуя, чтобы я одолел Орстеду, у меня будут явные проблемы с мотивацией, верно? <сёк> верно, в этом есть смысл. Хорошо, я обещаю. Я, именем Хитагами, клянусь, что если ты победишь Орстеда и избавишь от этих проблем то мы разорвём все отношения. Тебя, твоих жён, твоих родителей, твоих сестёр, твоих детей и потомков, вплоть до питомцев. Я не коснусь и пальцем руки, ноги, даже рта не раскрою. Правда? Ты обещаешь? Как насчёт того, чтобы я даже помог тебе немного, когда у твоей семьи возникнут проблемы? Нет уж, хватит с меня твоих советов. Ну, как хочешь. Что ж, удачи, удачи. Под затихающее эхо этой фразы моё сознание угасло. Часть 3. После этого сна прошел еще месяц. Создание магической брони продвигается успешно. Последовав совету Хитагами, мы слегка увеличили ее размеры. Теперь она высотой в 3 метра, примерно в половину размера воина Ауры. Примечание перевода. Речь о Ауре battle Данбин. Классическое меха-аниме середины 80-х. Согласно описанию магической брони из дневника, та только плотно покрывала все тело, так что этот вариант явно больше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 того на всё три месяца. В других обстоятельствах я бы был даже благодарен Хитагами за такую помощь. Как иронично. Ведь эту магическую броню я из будущего придумал, чтобы одолеть Хитагами. И теперь она успешно создаётся благодаря его советам. Стоит лишь задуматься над этими словами, и вновь всплывает всякое подозрение. Может, за всем этим стоит что-то ещё? Но Клифф и Заноба непременно справятся, я верю в этих двоих. Часть 4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 «Руди, я не знаю, с кем ты собираешься сражаться, но подобная вещь действительно необходима. Я смогу выиграть и без неё». Я сказал это, чтобы успокоить Рокси, но Рокси лишь недовольно поджала губы и смотрела на меня с подозрением. «Руди, когда-то ты был хорошим ребёнком, который никогда не лгал, но последнее время тебя окружает лишь ложь и постоянные секреты». «Слышать такое от неё по-настоящему больно. Вот только насчёт лжи и секретов так было всегда».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 У неё ещё нет болезненного состояния по утрам, да и фигура пока что ни капли не изменилась, но, вероятно, речь о беременности. Интересно, когда она, наконец, собирается объявить об этом? Или она собирается молчать, пока не решатся мои проблемы? Несмотря ни на что, я надеюсь, она всё-таки объявит об этом до моего боя с Орстадом. Хочу устроить для неё грандиозный праздник. В конце концов, он может оказаться для меня последним. Часть 5 На следующий день я отправился навестить на Нахоши. Я думал, что меня могут вообще не впустить в небесную крепость, но мне позволили свободно пройти. Может, Перугиус и боится Орстеда, но кажется, он до странного толерантен. Я думал, мне запретят войти. Перугиус сама очень предупредителен по отношению к людям, находящимся на грани смерти. Естественно, он позволит тебе пройти, чтобы сказать свое последнее «прости, на Нахоши». Откровенно ответила Сильварил.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 Я никогда не был верующим до того, как пришел в этот мир, но теперь я вполне могу понять такие чувства. Положение дел таково. Моя подготовка почти закончена, осталось лишь решить, как выманить Орстада. Я надеялся обсудить это с тобой. Понимаю, но хочу, чтобы ты понимал. Орстад невероятно силен. Да. Он не знает жалости. Я не знаю, на основании чего он выбирает свои цели, но убивает он без колебаний.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 Лучше заманить его куда-нибудь, а потом нанести внезапный удар магии. Я думаю, так у тебя будут лучшие шансы. Ясно. Еще что-нибудь? Ну... Но... А! Появилась какая-то идея? Я говорю это только потому, что хочу помочь тебе. Слушаю. Нанахуша нервно сглотнула и продолжила. Яд. Это может оказаться весьма эффективным. Яд. Хоть в этом мире и существует магия детоксикации, существуют болезни и яды, которые она не в состоянии излечить. Не знаю, насколько хорошо подготовлен Орстед к такому, но в любом случае можно попробовать. Интересно, может, стоит расспросить об этом Ариэль? Как член королевского рода, она должна быть осведомлена в подобных вопросах. Так, яд, ловушка я так и с дистанции... А, да, Нанахоши, побудешь моей заложницей? Заложницей? Это возможно, но я не знаю, придет ли Орстед ради меня... Это тоже правда, а если он узнает, что ты на Нахоше тоже участвовала во всем том, это может вызвать для тебя серьезные проблемы. А, да, верно, я не подумала об этом. Ладно, забудем. Если посмотреть на все это с ее точки зрения, то сейчас мои действия мало отличаются от того, что делает Хитагами. К тому же, хоть это может оказаться весьма эффективным, лучше не провоцировать противника настолько серьезно. В битве боевой дух противника тоже крайне важен. Давай посмотрим, какие приемы обычно используются в манге, когда предстоит битва с очень сильным противником. Опираться на мангу в подобных решениях, не думаю, что это хорошая идея. По итогам встречи с Нанахуша мы придумали несколько трюков, довольно хитроумных, на мой взгляд. Хотя я и не думаю, что эти маленькие хитрости действительно сработают на Орстеде. Впрочем, нет, даже если это просто небольшие трюки, собрав их вместе, их может оказаться достаточно, чтобы что-то до досделать. Не думаю, что это все абсолютно бессмысленно. Но это... удачи. Ага. Если ты не вернешься, вероятно, не смогу вернуться и я. После этого совещания с нанахуши план по заманиванию орстода был завершён Часть 6 Затем я обратился за помощью к Риэль. Услышав, что мне нужны яды, которых нельзя нейтрализировать магией, у нее на лице появилось озабоченное выражение. И всё же она свела меня с одной тёмной организацией, с которой у неё были связи. Эта группа в своё время вышла из гильдии воров. Если говорить прямо, то это что-то вроде организованной банды или мафии. Специализируясь на контрабанде наркотиков, похоже, в список их товаров входили и яды для убийства. Размещались они в подвале заброшенного дома в городе Магия Шария. Всё помещение там было заполнено дымом и странными запахами. Там меня ждал одноглазый мужчина. Так значит, это выруда Рудаус-сан, приятно с вами познакомиться. Приветствуя меня как старого знакомого, мужчина неприятно ухмыльнулся. Так что тебе нужно, медленный яд или почти мгновенный, тот, что парализует ноги? Или, может, не позволяет магам шевелить языком? Или такое, от которого женщины моментально намокают? Они сделают любую ночь незабываемой, не хочешь попробовать? От убийственных ядов до парализующих и даже афродизиаки, идеально. Я возьму всё. Ну, это может быть немного дороговато. Меня это не волнует. хе <с> ясно. Настолько жажда чьей-то смерти. И афродизиаки тоже. Они тоже нужны? Ну... Но... Внезапно мне в голову пришла мысль, что если обычные яды просто не сработают на Орстеде? Яды, от которых нельзя спастись магией детоксикации. Наверняка не я первый до такого додумался. Из-за его проклятия Орстада все ненавидят. Наверняка кто-то пытался его отравить его. Возможно, у него выработалось что-то вроде иммунитета или есть какое-то универсальное противоядие. И кто же? Похоже, тебе очень хочется увидеть, как твоя вечно сдержанная жена сходит с ума в постели. Моя жена и так игрива в постели. Молчаливый фиц, с трудом могу себе такое представить.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 Я собирал сведения в гильдии Искателя Приключений, как только попалась информация о подходящем месте, я лично отправился туда, чтобы осмотреться. Что касается создания, собственно, ловушек, Эли Налис представила меня одному Искателю Приключений, чтобы он обучил меня этому. В своё время он был наёмным убийцей, так что в совершенстве владел искусством создания ловушек на людей. Очень умных и изощрённых ловушек. Я попробовал некоторые сам, и, как я ни старался, каждый раз попадался. Сомневаюсь, что Орстед попадётся с такой же лёгкостью, но всё же это лучше, чем ничего. Также я обучаюсь искусству ближнего боя у Элли Хотя большая часть её талантов лежит в командном бою, а не в поединках один на один, и всё же, прожив столь долгую жизнь, она успела накопить немало опыта. Множество раз ей приходилось сражаться с очень сложными противниками, и хотя сама по себе её сила не так велика, ей удавалось выживать в тех боях до сих пор. Честно говоря, я бы предпочёл Бадди или Руджерда в качестве противников, но глупо рассчитывать на людей, которых нет рядом. Перугиус тоже отказался помогать. Меж тем я начал прорабатывать тактику сражения в магической броне. Можно установить то магическое приспособление на неё и устроить шквальный огонь каменными пулями. Поначалу держаться в битве поодаль, засыпать противника непрерывными выстрелами, использовать грязевое болото и туман, чтобы ограничить его передвижение, и как только предоставится возможность пустить в ход тяжелую артиллерию. План ясен. Часть 8 И вот, наконец, сняв запрет на вход в подвал, я обратился с молитвой о победе к своей святыне. Два месяца уже прошло с убийства той мыши, если верить сведениям, полученным мной из будущего, за это время все вирусы болезни магического камня должны были погибнуть. И все же я до сих пор запрещаю Рокси спускаться сюда, и любой бывший здесь должен как следует отмыться. Просто ради душевного спокойствия. К слову, раз уж я вновь оказался здесь, то попытался нарыть в хранящихся в подвале артефактах что-нибудь полезное против Орстеда. Вот только все они оказались сплошным хламом. Хоть они и были приморожены ледяным взрывом, они по-прежнему работали без проблем. Шляпа, из которой начинала литься вода, стоило ее надеть и снять. Шлем с драгоценным камнем, который начинает светиться, когда его надеваешь. Что-то вроде каски с фонариком. Ящик, который начинает испускать дым, стоит его открыть. Кинжал, который становится тупым и гибким, как резина, стоит коснуться противника. Сапоги, что испускают вонь при ходьбе. Куча и куча подобного же хлама.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 Подготовка идет полным ходом, и все же тень тревоги никак не покинет мое сердце. Действительно ли я все хорошо продумал?